Я отправил его вон в ту собаку. Ступай с Богом. Спасибо большое, спасибо. Дамочка схватила мужа за руку и развернула к себе. У нее на щеке по-прежнему олела пятерня Джоша, но она улыбалась. Я вернулась, провозгласила она. Я вернулась. Она вцепилась в мужика, весь гнев его, похоже, схлынул. Он перевел взгляд на Джоша. В нем читалось такое смятение, что я думал, мужик сейчас рухнет без сил. Он выронил кинжалы и обнял жену. Джоша подскочил к ним и обхватил обоих руками. ну может хватит уже а взмолился я ну я же люблю этих людей любишь значит да угу он только что собирался тебя прирезать бывает он просто не понял а теперь понимает хорошо что сообразительный попался пойдем искать уже старуху ладно только потом вернемся и купим еще того допитка -то ведьму мы нашли она как раз продавала букетик мартышичьих лапок жирному оптовику выреженному в полосатые шелка и широкую коническую шляпу, сплетенную из какой-то жесткой травы. «Но это же все задние лапки», — возмущался оптовик. «Волшебство тоже, а цена лучше», — ответствовала ведьма, отгибая край шали, которая прикрывала половину лица и являя миру молочное бельмо на глазу. Очевидно, так она запугивала несговорчивых покупателей. Но торговец не велся. Всем отлично известно, что передняя лапа мартышки — лучшее средство предсказания будущего, в то время как задняя «Можно подумать, мартышка умеет что-то предсказывать», — встрял я, и они оба посмотрели на меня так, словно я только что чихнул им фалафель. Старуха откинулась назад, то ли порчу на меня наведет, то ли камнем швырнет, но меня несло. «Если бы это было так», — продолжал я, — «ну, то есть, насчет предсказания будущего по мартышичьей лапке, в смысле, поскольку у мартышки их четыре лапы, то есть, в общем, ладно». «Эти почем?» — спросил Джошуа, вытаскивая из одной корзины горсть сушеных тритонов. Старуха повернулась к нему. «Тебе столько незачем?» — сказала она. «Точно?» — переспросил Джош. «Эти никуда не годятся», — сказал торговец, потрясая задними лапками двух с половиной бывших мартышек. «В точности, как человечьи ноги, только мохнатые и пальцы длиннее». «Если б ты был мартышкой, спорить готов, они бы пригодились, к примеру, чтобы задница по земле не волоклась», — сказал я. «Миротворец, что там говорить?» «Ну так, а сколько мне, зачем?» — настаивал Джош, видимо, сам толком не понимая, как его отвлекающий маневр превратился в торг насчет тритоновых сухариков. «Это смотря у скольких твоих верблюдов запор», отвечала ведьма. Джош уронил тритонов обратно в корзину. «Ну, э, а помогают?» — спросил торговец. «Закупоренным верблюдом, в смысле?» «Ни разу не подводили». Торговец почесал клинышек-бородки мартышичей лапкой. «Я, пожалуй, соглашусь на цену за твои никудышные лапки, если ты мне еще добавишь горсть тритонов». «Договорились?» — ответила Карга. Торговец развязал кошель, висевший на плече, и кинул туда связку лапок, а сверху добавил щедрую горсть тритонов. «И как они действуют? Из них чай заваривать и поить верблюда?» «С другого конца», — сказала Карга, — «суешь целиком. Считаешь до и отходишь в сторону». Глаза у торговца вылезли на лоб, затем сощурились, и он повернулся ко мне. «Малет», — сказал он, — «если умеешь считать до 100 у меня для тебя найдется работа». «Он бы с удовольствием нанялся к тебе, господин, — ответил за меня Джошуа, — но только нам нужно найти э, волхва, волтасара». Карга зашипела и отползла в самый дальний угол палатки, прикрыв шалью все лицо, кроме молочного глаза. «Откуда про волтасара знаешь?» Руки она выставила перед собой, точно когти, я видел, как они трясутся. «Валтасар!» — заорал я, и старуха чуть стенку горбом не пробила. Я хихикнул и уже совсем был готов э -э, обвалтасарить ее снова, но меня перебил Джош. «Валтасар пришел отсюда, в Вифлеем, чтобы засвидетельствовать мое рождение», — объяснил он. «Теперь я ищу его совета, мне нужна его мудрость». «Ты хочешь объять тьму, повенчаться с демонами и улететь со злым джинном Валтасаром?» «Тебе не место моей палатки изыди!» И старуха начертила в воздухе знак от дурного глаза, что в ее случае было вовсе ни к чему. «Нет, нет, нет», — сказал я, — «ничего такого мы делать не будем. Волф просто оставил немножко э, Ладана у джоша в доме. Нужно вернуть». Старуха окатила меня презрением из своего здорового глаза. «Ты лжешь!» «Лжет», — подтвердил Джошуа. «Валтазар!» — заорал я ей прямо в лицо. «Ну, как в первый раз, не подействовала, и я несколько сник». «Прекрати», — сказала она. Джошуа потянулся к ней и взял ее за морщинистую лапу. Бабушка сказала, «Наш капитан Тит Инвенций сказал нам, что ты знаешь, где найди Валтасара. Помоги нам, пожалуйста». Старуха, казалось, успокоилась, но только я решил, что она сейчас улыбнется, как она проехала когтями джошу по руке и отскочил «Тит Инвенций! Шельма!» — крикнула она. Джоша выторчился на кровь, выступившую из глубин царапин, и мне показалось, что он сейчас лишится чувств. Насилие или злоба других всегда приводили его в недоумение. Наверное, мне придется еще полдня объяснять, зачем старуха его поцарапала. Но в тот момент я просто рассверепел. «Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что?» — замахал я пальцем у нее перед самым носом. «Ты поцарапала сына Божьего! В жопу тебя вот куда!» «Волф ушел из Антиохии, из катертью дорога!» — проскрижетала ведьма. Жирный торговец наблюдал за нашей перепалкой, не произнося ни слова, но теперь вдруг расхохотался, да так раскатисто, что я едва мог расслышать проклятие старой корги. «Значит, ты ищешь волтасара сын божий!» Джошуа прекратил ошеломленность изверцать собственные раны. «Да, господин, а ты его знаешь?» «А кому, по-твоему, мартышчие лапки понадобились? Идите за мной!» Торговец развернулся и без лишних слов двинулся прочь. Когда мы с торговцем зашли в проулок, такой узкий, что плечи караванщика задевали обе стены сразу, я обернулся и снова заорал. «В жопу тебя, ведьма! Попомни мои слова!» Она зашипела и снова начертила в воздухе что-то от сглаза. «Жутковатая она», — сказал Джоша, снова поглядев на царапины. «Не суди, Джош, в тебе самом жути хватает». «Как ты думаешь, куда эта дяденька нас ведет?» Вероятно, туда, где нас можно убить и зарезать. Ну да, по крайней мере, одно из двух.